Но вот как это называется? Без году неделя на планете а уже сколотил такое состояние. И ведь, как оказалось, клик с этой сделки взял только 10% за посредничество. Тут все было почти официально. Везет, конечно, сказочно, но так уж выпали звезды, ничего с этим не поделать. Идет в руки, надо брать. Тем более, что никаких моральных принципов и законов империи я не нарушаю. И страшные сны мне по ночам после этой сделки сниться не будут. Уже через три часа на берегу приземлился корпоративный челнок с бригадой дроидов-грузчиков, которыми, как ни странно, управлял сам пилот. Я к тому времени вытащил все контейнеры своими манипуляторами, так что пилоту осталось затолкать все в одутловатый омбрюх транспортного челнока. Поместилось все: и контейнеры, и товар с палубы, и мой грузовик. Путь до Северной банки занял час. Там меня уже встретил Висл и Клик. Пилот быстро загрузил мою добычу и успешно улетел. Висл стал скрывать контейнеры и осматривать, а клик попросил подписать несколько документов. Чистая формальность. Подтверждение того, что я действительно подавал заявку на поиск владельца. Через два часа пришла оставшаяся сумма по сделке. Сейчас можно было продавать чертям машину, снаряжение, покупать билет на действительно курортную планету поближе к столичной системе и перебираться туда, дожидаться свершеннолетия. Но интуиция шептала совсем другое. Она просто трясла за грудки и требовала остаться здесь. А я привык ее слушаться. Именно интуиция вывела меня на первый контейнер. На это пиратское судно, полное нелегального товара. Так что буду слушаться, как и прежде. Кстати, еще 4 миллиона мне прилетели от местной милиции. Клик перепродал им контейнеры с боеприпасами. Они все были для тяжелого вооружения, так что гражданским без надобности. Оборудование, оставшееся в контейнерах, оказалось малым производственным комплексом. Причем очень старым. В смысле дата производства, чуть ли не пересотлетней давности. Морально устаревшее оборудование, которое перевозили как прикрытие, наверное, но зато заводскими пломбами. Висл сказал, что такое барахло никому не нужно, особенно здесь. Катриджи и расходники тоже были для этого оборудования. Я решил не торопиться избывать все по дешевке. Опять же, моя чуйка подсказывала внимательно изучить комплекс и уже потом делать выводы. Вести всегда не может. У любого везения есть передел. Если только тот старик, что сосватал мне новое тело, не вмешается. Интересно, кто же он на самом деле? Ведь не могло же все это быть откровенным бредом или моей собственной фантазией. Тут что-то большее. Пока арендовал у торговца склад под хранение своих контейнеров и новеньких машин, будет еще время подумать над тем, что делать с этим странным оборудованием. Все исходные коды я скопировал к себе на планшет и продублировал на ней раком. Будет время, разберусь. «Тогда уже и думать буду». Делать в поселке было нечего. Заглянул в бар, сплавил басу сто килограмм мороженой рыбы, докупил мелочи, несколько дополнительных баллонов для резака и отправился обратно к кораблю. Не бросать же столько полезного хлама на берегу. Да и берег почистить надо. Неделя пути, и вот я на месте. Первым делом срезаю обшивку бортов. Срезанные листы металла какого-то алюминиевого сплава аккуратно укладываю в кузове, ровной стопочкой. креплю лентами стяжек. Выдираю из корабля реактор, плазменный, между прочим. Очень дорогая вещь. Моя база техника уже в третьем ранге давала возможность точно определять, что за оборудование я выковыриваю из внутренней шаланды и как его корректно извлечь и обслужить. Универсальный манипулятор на грузовике позволял пользоваться им как исполинской рукой. Порезанный и разобранный корабль можно было вывести через пару рейсов. Через три недели неспешной работы я уже погрузил в кузов все ценное. На берегу остался только хлам, порезанные балки и шпанговды. Заберу тот мусор вторым рейсом. Даже в виде металлолома это тоже деньги. Пока возился возле корабля, нашел несколько десятков крупных осколков астерита. В общей массе килограмм на двадцать. На вырученные деньги с этих камушков можно еще два таких грузовика купить. Причем новые и в полном комплекте. Но вот везет же. В начале четвертой недели двинулся обратно к поселку. Все шло нормально. Погода радовала. Как я теперь знал, из 400 дней в году на этом континенте 350 в среднем день светило солнце, и температура крутилась около 30 градусов. Дальше, вглубь континента, и того хуже. Дожди были редкостью, а перепад дневных и ночных температур очень значительный. На третий день пути мой радар зафиксировал какой-то летательный аппарат. Раньше такого не происходило. Я знал, что у Висла продаются дроны-разведчики, но как-то не задумывался над тем, как мне их использовать. Мне они были не нужны. Но дело в том, что радиус действия такого дрона максимум 10 километров, то есть один квадрат по здешним меркам. Этот дрон явно нашел то, что искал, то есть меня. Покрутившись возле грузовика несколько минут, летательный аппарат исчез. Я лишь отметил для себя направление, куда он умчался. Уже через минут 10 в рации послышался сигнал вызова. Незнакомый голос вызывал меня на связь на моей же частоте. И откуда только узнали. «Мелкий грызун, мы знаем, что товар наш у тебя, это очень серьезные деньги, и взял ты их очень авторитетных людей, так что глуши свою пахтелку, иначе мы тебе, идиоты, дырок наделаем во всем теле!» Отвечать я не стал. Что я могу сказать отморозкам, которые обзомнили о себе бог весь что? У меня даже паники не было, когда на горизонте появились пыльные шлейфы пяти скоростных багги, уверенно догоняющих мой тихоход. Доставный аэроком, я водрузил его на голову и активировал протокольную запись. Переключив рацию на кодированные частоты полиции, связался с офисом шерифа. «Говорит мышонок, Вызываю офис шерифа». Несколько минут в эфире царила тишина, а чуть позже ответил сам шериф Клик. «Привет, Ник. Давно тебя не было слышно. Как сам бесенок?» «Все нормально, шериф, катаюсь, всякие железяки собираю». Да я, собственно, поэтому и вызвал. Тут пять каких-то веселых гонщиков, видать, куда-то торопятся. Очень активно сели мне на хвост конкретными заявлениями, мол, я им задолжал. Думаю, это из-за тех контейнеров. Пока только догоняют. Но если поведут себя агрессивно, буду стрелять в ответ. «Имеешь право, Ник. Я тебя услышал. Пиши под протокол. Дай пилинг на рацию, мы сейчас выдвигаемся». «Все сделал». А как далеко». «Держись, парень, мы уже в пути». Тем временем преследователи уверенно сидели у меня на хвосте и обгонялись слева по широкой дуге. Я чуть прибавил оборотов. Участок маршрута здесь был довольно ровный, так что на скорости в 15 км в час можно просто зафиксировать руль и не останавливаться, активировав автопилот. Что я и сделал, пока достал пояс с патронами и вынул из чехла винтовку. Эфир по-прежнему надорвал голос грозного незнакомца. тупой салага я сказал останавливайся поймаю хуже будет один из баги поравнялся со мной и шел параллельно метрах сорока слева из верхнего люка вылез бандюга с гранатометом в руках как мне показалось во всяком случае бандура у него на плече ничего хорошего не обещало э нет ребята так мы не договаривались попадание из гранатомета это гарантированный пропуск на тот свет там я уже бывал нафиг пока на этом поживу Мне такой расклад не нравится. Позади застрекотал то ли пулемёт, то ли автомат. Довольно длинная очередь пошла по колесам и чиркнула по кабине. Но с колесами то ничего не случится. Они на такое рассчитаны. А вот чувак с гранатометом мне совсем не нравится. С такой дистанции попасть в него будет непросто. А вот в машину выхватываю пистолет, заряженный обычным патроном, и почти не цели стреляю в сторону опасного преследователя. Видать, удачно попал. Моя пуля пробила кабину... брюхо гранатомётчика и, продя сквозь него, разнесла в клочья голову водителя. Машина мгновенно потеряла управление и перевернулась, закручиваясь в пыли. Минус два. Заряжаю разрывной патрон в пистолет. Фиксирую руль и беру винтовку. Эту я всегда заряжал разрывными. Спокойно покидаю кабину и выбираясь на генераторный мостик между кузовом и кабиной. Там, в корпусе силовой установки металла больше полметра, хорошее укрытие от обычных пуль. Из догоняющих меня машин опять слышится треск автоматной очереди. Стреляют довольно метко и пробивают один топливный бак. Идиоты. Если они знают, что я разобрал корабль, то могли бы и догадаться, что сейчас в кузове плазменный реактор. Если он рванет, самим же достанется. Не очень-то беспокоюсь, ловлю в прицел винтовки очередного гонщика. Выстрел. Стекла изнутри забрызгиваются красным. а багги на полном ходу наскакивают на кочку и переворачивается, задрав задницу кверху. Еще минус один. Почему-то именно в этот момент вспомнилась песенка про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую я тут же начал опевать на языке оригинала. А что? Можно сказать песенка в тему. Долго вожусь с перезарядкой винтовки. Неудобно с ней на движущейся неуправляемой машине. Под очередные залпы возвращаюсь в кабину. Откладываю винтовку. Только с ней время зря трячу. Охапку и сую в карман спиток зажигательных патронов. Но кто там на новенького? Они же сейчас не с мышонком связались, а с дубаком. А этот отморозок врагов за спиной не оставлял. Жаль, только оружие маловато. Отключая автопилот и начинаю маневрировать, сильно прибавив скорости. Мне надо выиграть побольше времени. Если потерянный гранатометчик, это все из тяжелого, что у них было? А нет, не все. Ловким баги максимально идет на сближение. Я выжимаю рукоятку акселератора до предела. Это вредно для гружённой машины, но зато дает мне возможность увеличить скорость маневра. Из окна высовывается смертник с гранатой в руках. Вижу его в камеру заднего вида. Он ее еще не кинул и даже не активировал, а я уже резко куртанул руль влево. Водитель не успевает сманеврировать. Легкие баги переламываются под моими колесами, как мелкая нейронность на дороге. От резкого маневра и тряски, разлитая из бака топлива, попадает на моторы колес, загорается. За грузовиком тянется длинный шлейф черного дыма. Еще один баги, уже не такой прытки наседает опять слева. Справа был обрывистый берег моря, так что оттуда меня не достать. Не сбавляя скорости, вывожу стрелу манипулятора и буквально втыкаю в землю, поднимая целую волну сухой глины и пыли. Облако грязи, как отвал после плуга, наваливается на левый борт, и грузовик сильно ведет в сторону, и скорость падает. Зато сбил пламя на колесах. На пульте истошно забежал датчик обрыва гидравлики. Плевать. По кабине, частой дробью оставляя солидные по размеру дырки, проходит автоматная очередь. Я только пригибаюсь. Хватаю пистолет и толкаю в ствол бронебойный. Стреляю в ответ. Мимо. Перезаряжаюсь. Еще раз. Опять молоко. «Держи руль ровно, шумахер хренов!» Следующая пуля летит чуть выше, но баги подпрыгивают на кочке, и я, в буквальном смысле, отстреливаю правый двигатель преследователю, и он зарывается в поленосом. Тут же над грузовиком мелькнула тень полицейского флайера. Увлеченный боем, я не отличил вопли бандитов в эфире от полицейских. «Все, Ник, тормози! Мы их контролируем! Ты горишь!» Глушу генератор, активирую торможение. Тут же тянусь за огнетушителем. Машина останавливается, и дубак уходит. Он свое дело сделал. Остался только мышонок с трясущимися руками и ватными ногами. Но ничего, он привыкнет. Максимально быстро выбрасываю из кабины огнетушитель, выбираюсь сам. Бегу к еще горящему баку и колесам, быстро заливая все это пожарной пеной. Из стремительного полицейского флайера десантируются трое в боевых скафандрах. Из последней перевернувшейся машины слышны выстрелы. но полиция бьет по площадям Станнером. Появляется второй флаер. Этот уже отслеживает маршрут пятого убегающего баги и движется за ним в погоню. Не теряя времени, достаю ремонтный комплект и затыкаю дырки в пробитом баке. Держусь на адреналине, но ноги все равно подкашиваются, и я просто сажусь на землю возле горячего колеса. Внутри машины что-то отчаянно шипит, трещит и булькает. Опять ремонтировать придется. На этот раз закрою броней важные узлы. «И бак надо сделать синтетическим покрытием, чтобы заращивал нештатные отверстие. Пара полицейских подбегают ко мне. Один из них снимает шлем, и я вижу шерифа Клига». «Не ранен?» – спросил он, как-то с подозрением, глядя на меня. Осматриваю себя, и я ощупываю. Так-то пули в кабину попадали, но, похоже, что пронесло. Даже не задело. «Да, вроде нет. Обошлось. Вот и ладно. Сиди и отдыхай. Мы сами во всем разберемся. Запись на не мне сбрось». «Сейчас делаю, Шериф. Быстро делаю копии записи и отсылаю. Все закончено. Надо отдохнуть. Трясущимися руками снимаю с пояса фляжку и прикладываюсь к теплой воде. Хоть так и то легче. Еще минут пять я буду в норме. Живыми взяли троих, а всего нападающих было десять. По паре в каждой машине стрелок и водитель. Они планомерно за мной охотились. Предъявить они мне ничего не могли, поэтому решили просто наехать по беспределу. Видать, знали, что товар уже ушел, но так хоть деньгами из меня вытянуть. Если бы они не начали стрелять, тут даже шериф ничего бы не смог сделать. Но эти идиоты открыли огонь. И в доказательство этому, как дуршлаг, дырявая машина и запись моего нейрокома. Я о некоторых попаданий просто не слышал. Стрелять крупным калибром из кабины? Да у меня звон в ушах стоял такой, что я рёва моторов не слышал. Но запись нейрокома запечатлела весь бой, от начала до конца. От первого лица и во всех подробностях. Теперь все, что осталось от несчастных, считается моей собственностью. Пришлось таскивать все в одно место и вызывать транспортное челнок корпорантов, на котором я уже не так давно катался. Дорогое удовольствие. Но фаланга дальше идти не сможет. Она просто не доедет, даже если я смогу подлотать ее в поле. Клик внимательно отследил все этапы доставки меня и моего имущества к мастерской Энзо. Когда пришло время разбираться с подбитыми бандитскими баги, бедные механики заблевали всю мойку. Пока очистили кабины от последствий попадания разрывных пуль. Сам Энс с отвисшей челюстью ходил вокруг грозовика и считал дырки от пуль. Ремонт машины обходился дорого, и Энс рекомендовал купить другую, а эту пустить на запчасти. Я уперся. Мне машина нравилась, и я к ней привык. А боевые отметины ее не портят. Так что буду ремонтировать, хоть и придется заменить больше половины деталей и узлов. Двенадцать колес моторов полностью шли под замену. Баки заказал с бронированным покрытием и антипробойной полимеризацией. Заказал бронекапсулу на силовой генератор и листы брони на водительскую кабину. Ремонт занял больше недели и обошелся в сорок три тысячи. Плюс еще бандитские машины тоже хорошо пострадали. Но Энс починил все на сто процентов. Так что у меня теперь накопился целый парк всякой техники. Сейчас все это стоит у Висла в арендованном ангаре, а мне нужен свой, но подальше от поселка. Видел я по дороге одну интересную бухту, там еще лесок небольшой имеется. Бас нашел для меня другую съемную комнату, подороже и намного комфортнее, где я все это время, пока ремонтировалась машина, отсиживался, изучая статьи в глобальной сети. Моя задумка должна была обойтись недовольно дорого. В целых 22 миллиона вместе с доставкой и процентами Висла. А заказал я большой колониальный комплект для планет класса В+, производства Империи Галланды. Такие комплексы были рассчитаны на колонии с сильными погодными аномалиями. Колдан же относился к категории планет В+. Так называемые сельскохозяйственные и производственные с относительно спокойным климатом. Висл долго пытался меня отговорить от этой покупки. Но у меня чуйка. Я знаю, что надо поступить именно так. Мотаться по пустошам можно сколько угодно, но нужна своя база, нормальный дом. И не на колесах, а на фундаменте. Ждать заказ придется три месяца. Все это время я продолжу шляться в пустоши. Надо прибрать за собой на том месте, где порезал корабль, и закончить с карты астеритных полей. Для собственной безопасности в этом деле купил еще один, точно такой же, как у меня, пистолет. А клик отдался склада в обход закона полицейский Станнер. Тот самый, которым бьют по площадям. Предупредил, что если буду им пользоваться, запись под протокол не вести. Иначе будет сотня неприятных вопросов и по большей части, к самому шерифу. Арестованных бандитов допрашивали долго и нудно, и не только шериф. Там и СБ-корпорация подключилась, и еще куча всяких важных людей. Так что ниточки стали тянуть. И я был уверен, что в этой суматохе про меня на какое-то время забудут. но в поселке не следует светиться лишний раз. Уж лучше в пустошь, там меня очень тяжело достать. Налей-ка мне двойную, Бас. Не, давай тройную. Шериф устало бухнулся на стул у барной стойки. Все так плохо, Клик. Тебя, считай, три дня никто не видел. До меня только обрывки каких-то слухов доходят. Скажи, наконец, что там случилось? Ник там случился. Три дня назад сижу в кабинете. У меня годовой чего дел по горлу, а тут мышонок вызывает, да веселый такой, будто с дружеской вечеринки. Мол, так все путем, катаясь по пустоши, вот говорит, только пять каких-то машин привязались. Заявлением, дескать, задолжал он и крепко. Я-то знаю, что дело еще с того проклятого баркаса тянется. Но, думаю, все, пропал парень, пристрелят и концов не найду. — И чего? «Дальше-то что?» «Да чего?» Свистнул дежурку в ружье, сели на флеры и вперед. «Там, конечно, далековато. Километров сто сорок было. Минут пятнадцать-двадцать точно потратили. Прилетаем. А там такое месиво, бас! Этот мелкий звереныш к нашему прилету, считай, всю банду в десять рыл уже выпотрошил». «Он их просто размазал по пустоше, понимаешь, бас? Буквально размазал. У них, как потом оказалось... Было четыре крупнокалиберных пулемета, ручной гранатомет, плазменные гранаты. А у Ника его любимая десятка. Винтовка и пистолет. Правда, он из винтовки всего один выстрел сделал. Но какой? Стрелял на ходу. Пустил машину на автопилоте и вылез на техническую палубу. Вокруг пули свистят. А он себе под нос еще какую-то песенку напевает. И каждый выстрел – труп, выстрел – труп. «Он чудовище бас!» «Уверен. Опоздаем мы минут на десять, он бы их всех перестрелял». Машина горит, дым стоит столбом, а этот саблезубый мышонок на каком-то неизвестном языке ругается, а по интонации слышно, что матерно ругается, и только успевает патроны ствол загонять. Мы минуты еще три мерились, как к нему подступиться. Если бы оставшихся Станнером не прибили, он бы их сам добил». Я сто процентов уверен, что добил бы. Грузовик просто в решето, как мишень в тире. А Ник сидит возле колеса. В глазах адский огонь полыхает. На самом ни царапины. И на лице такое выражение, будто мы у него игрушку отобрали. Я потом запись его боя раз пять пересмотрел: Бас! У парня даже руки не дрожали. Ты старый пират. Должен помнить ощущение, когда впервые... «Вольно или невольно убил человека, все-таки у нас с тобой прошлое». «Я помню», — просипел Басхмуро, «Заблевал пол каюты. Все удивлялся, как во мне столько поместилось. Так вот, Ник, чертов соблезубый мышонок, этот этап давно прошел». Тут в материалах его личного дела обнаружилась интересная подробность. Когда его нашли пограничники, «Ты, кстати, знал, что парню по факту больше двух тысяч лет?» Но ну, ничего себе!» — удивился Бас, наливая себе полстакана планетарки. «Так вот, когда его из контейнера вытащили, руки и ноги парня были скованы кандалами. Есть у меня подозрение, что то был не корабль работорговцев, а просто тюремный транспорт. И наш Ник никто иной, как пассажир этого тюремного транспорта». Н «Не поверю». Вот что хочешь, говори, Клик, все равно не поверю. Я с криминалом, с отморозкими домонеками да знался, приходилось. Но Ник не из этих. Невинного не тронет. Такое груди закроет, а не тронет. Просто масть так легла. Сам подумай, что ему еще было делать. Кричать? Звать на помощь? Он позвал тебя, но ты далеко. А враг-то он перед самим носом и уже активно стреляет. Вот и вошел в кураж. Знаешь, как в последний бой. Что мы за его прошлое знаем, а? Может, он у себя на планете за кусок хлеба дрался насмерть? Ты его видел, когда он только прилетел? Да, в гроб краша кладут чисто скелет, кожа до кости. Это сейчас малость отъелся, на человека стал похож. Так что не наговаривай, шериф. Я бы на его месте еще бы не такую бой не устроил. И надо же, с десяткой. А я сразу заметил, что парень с подобным оружием хорошо знаком. и уж слишком умело его носит привычно, словно всегда у него на медре висело. Может, ты и прав, Бас. Дикий мир, дикие нравы. Вот, а ты говоришь? Да, дикий, и не скрывает. Притащил мне кучу соленой рыбы, К пиву, говорит, самое то, крабовое мясо, икру. Я из базы по планете знаю, что местная рыба вполне съедобная. А поди да будь, это ж знать надо как. А он, видать, не только знает, но и умеет, да ловко, как. Одной выученной базы охотника недостаточно. Тут без опыта никуда. А коль так удал до добычи, стало быть, и опыт имеет. Поживем, увидим. Ни перед тобой, ни передо мной ни в чем не провинился. Не за что нам его судить. И даже подозревать. Единственное, что и всего этого следует, что этот самый саблезубый мышонок-зверь опасный. С мил и пушистый. А попробуй тронь. В Вмиг руки не досчитаешься. Обновленный грузовик принял меня как родного. Бодренько завелся и помчал обратно в пустошь. В этот раз отправился к остаткам корабля длинной дорогой, чтобы отсканировать еще пару квадратов. Новый бортовой компьютер позволял это сделать чуть большей скоростью. Обернулся за две недели. Вернулся. Сдал на свалку обрезки корпуса. Получил премию в размере 5000 за очистку побережья от промышленного и технологического мусора. В этот же день в приюте Нерго встретил Элис. оказывается она уже три дня ждет когда я появлюсь в поселке я как раз думал чем бы еще заняться и уже планировал подыскивать место для будущей берлоги а тут она видел что клик учудил? сменил тебе позывной только сейчас заметила я посмотрел на таблицу рейтинга искателей где я уже вторую неделю занимаю первое место рейтинг составляется из многих факторов и баллов и на сегодня у меня он был самый большой так вот новый мой позывной был саблезубый мышонок Я бы еще добавила чокнутый соблизовый мышонок. Очень длинно получается, и я не чокнутый. Нахмурился я, глядя на девушку. «Ладно, признаю, не чокнутый. Просто чуточку чудаковатый». заулыбалась Элис. «Слышала про твои приключения. Ты просто магнит для неприятностей. И при этом редкостный визончик. Есть немного, сам удивляюсь. А я тебя ждала по делу. Ты сейчас единственный из искателей, у кого тяжелый грузовик». Мне тут тоже немного твоей удачи перепало. Вот рискнула, и все получилось. Но нужна твоя помощь. На своей машине я эту громадину даже с места не сдвину. Нашла что-то интересное? Да, нашла. Мало того, что целая залежа астерита, так еще и спасательную капсулу, офицерскую, со штатным приземлением. Полностью исправная. Вот теперь бы ее до северной банки натащить. Если смогу запихать в кузов, то нет проблем. «Можем хоть сегодня отправляться». «Она не тяжелая?» «Бронированная, конечно, но, думаю, тонн девяносто, не больше. Сколько возьмешь за доставку?» «С тебя. Только цены топлива и три больших жбана пива. Годится». В темных глазах Эли заиграли искорки. Это с виду она была огромной брутальной дылдой, на которую все смотрели снизу вверх и, откровенно говоря, побаивались. Я же видел ее настоящей. На самом деле она очень мягкая и ранимая. Просто по какой-то причине выбрала себе такой странный имидж. Быть может, потому что ее часто пытались обидеть? Не знаю. Я к ней в душу не лез. Захочет, сама расскажет. Друзей у девушки мало. Бас как-то упомянул, что она появилась на планете всего-то на пару месяцев раньше меня. Подробности он не знал. А если и знал, то он не трепался. Так что я, можно сказать, был ей единственным другом. Ну, или точнее, хорошим знакомым. Такое понятие, как друг в мирах содружества, было несколько размыто и не имело собственного определения. Отправились мы под вечер. Элис на своей прыткой пролетке, а я по ее следам как рейсер, почти не сворачивая. Дорога заняла пять дней. Это с ее скоростями всего дня. Мне так торопиться не позволяли конструкционные особенности грузовика. Упомянутая капсула лежала в густом прингорном лесу северного побережья, судя по всему, лежала очень давно. В длину капсула была 12 метров, в диаметре 5, Вытянута сигарообразной формы. Видно, что вполне исправная, не мятая, не битая, в такси не ходила, как говорится. За неделю погрузили, закрепили и почапали обратно. Я через сеть вышел на форумы, чтобы найти стоимость такой модели. Оказалось, что вещь редкая, старинная, цен немалый. А именно 3,5 миллиона. И это только стартовая цена на аукционе. Дело в том, что эта капсула – фактически корабль в миниатюре. После сброса сносителя в автономном режиме способна на пять прыжков средней дальности. Имеет систему статис-поля для кабинета пилота и энергосистему для питания корабля на реакторе холодного синтеза. А это почти вечно. Срок службы такого реактора исчисляется десятками тысяч лет. Так что добыча Уэлли вполне достойная. С аукциона уйдет не меньше, чем за пять. Это почти гарантированно. Осталось только привести находку в товарный вид. Ну, тут ей Энс в помощь. Он как раз специалист в этом деле. Судьба пилота, спасавшегося на этой капсуле, осталась тайной. Крохотный корабль спустился на планету в штатном режиме. Пилот покинул капсулу, приведя ее в состояние длительной консервации, согласно инструкции. А что было дальше? Никому не известно. Все записи из бортового компьютера были тщательно удалены. Но имеется штатный номер. По нему можно выяснить, какому кораблю была приписана эта капсула. Естественно же, как только прибыли в Северную банку, подали официальный запрос на идентификацию находки в Имперский флот. Вот тут начался откровенный бардак. На запрос Элис ответили, что капсула является вещественным доказательством, секретном расследований и продажа не подлежит. Бедная девушка не находила себе места от обиды. Такой куш уплывал из рук. Бас в разговоре с нами намекнул. что это типичная разводка имперской службы безопасности, и я тут же связался через сеть с независимой юридической фирмой, оплатил очень дорогую консультацию в 10 тысяч кредитов и получил развернутый файл с полными выкладками по вопросу с точки зрения закона. Так вот, получалось, что спорная находка, хоть и является вещественным доказательством, как утверждали спецслужбы, все равно по колониальным законам является собственностью нашедшего, и конфисковать ее могут только по решению суда. с выплатой компенсации за утраченное имущество по рыночной стоимости. Плюс к этому данная находка еще и попадала под категорию антиквариата, так как была изготовлена еще до эпохи всеобщей стандартизации. Имперская служба безопасности имеет право на доступ к находке, имеет право на экспертизу, относящуюся к материалам дела, но не может забрать без судебного ордера или компенсации, если владелец пожелает ее продать. Полученный от юриста файл я тут же переслал Элистой и Шериф тоже переживал по поводу того, что делать с инспектором, которого уже выслали, чтобы забрать находку. За то время, пока до планеты добирался сотрудник имперской безопасности, с моей подачи Элис получила справку от эксперта государственного аукциона. За небольшую плату он собрал все похожие случаи продаж капсул такого типа через аукцион и назначил оценочную стоимость предположительного лота в 5 миллионов. Цена была честная, тут без всяких взяток и подтасовок. Любая служба могла перепроверить эти данные. Прибывший через неделю сотрудник СБ был неприятно уделен тем, что забрать находку он не может. За дело взялся шериф. Он просто вывалил на служаку весь ворох документов и заодно напомнил, что на планете действует колониальное право. Если он попытается взять чужое силой, то его могут спокойно пристрелить, не нарушая законов, будучи в своем праве. «Мы сидели в баре, когда СБшник приперся туда, чтобы поговорить с Элис». Он подсел за наш столик и сунул нам в лицо свой номерной жетон. «Элис Ронг, к моему огромному сожалению, я вынужден завести на вас дело. Вы препятствуете проведению официального расследования?» И Элис, и я в тот момент вели протокольную запись. «А так как вы не являетесь гражданкой империи Аратан...» Продолжил безопасник. «Вы попадаете под статус недружественного агента...» «А это лишает вас всех прав на территории Империи с последующей депортацией!» «Я не препятствую вашему расследованию», – ответила Элис. «Капсула является моей собственностью, но в данный момент она находится на грузовике, нанятого мной искателя Ника Мора. Вот он, кстати. И я не могу ее забрать, потому что задолжала ему пять миллионов кредитов. Я знала о стоимости капсулы, когда ее нашла, и пообещала Нику, что отдам ему полную стоимость с учетом долга». если он поможет мне ее вытащить из пустоши. Ник помог. Капсула здесь. Идет вторая неделя, проценты капают нещадно. Ник законно требует свои деньги». Такой поворот событий сотруднику безопасности явно не понравился. Глядя на мою наглую рожу, опущенный служака аж покраснел. «Да, все так. Эта комбинация как раз была продумана клигом на случай, если СБшник не захочет платить». «Шутки с имперской службой безопасности могут очень дорого обойтись, молодой человек». «Я полномочный представитель империи». «Дальше тюремной планеты вы меня не сошлете. А, забыл. Я уже на тюремной планете. Капсула у меня в кузове стоит пять миллионов, и это сегодня. Завтра она будет стоить шесть. Потому что я, в простое, и не могу никуда выехать с этой бандурой на хребте». «Деньги на бочку, господин уполномоченный, забирайте хоть сейчас. Я ведь могу конфисковать все ваше имущество. А в вашей биографии наверняка найдутся темные пятна. В моей биографии пять месяцев от роду. Я несовершеннолетний под опекой государства. Вы, дядя, себе пупок надорвете, если выяснится, что оставили опекаемого государством подростка без средств к существованию, хоть и на сутки в условиях планеты каторги. Попытаетесь взять силой, я вышибу вам мозги». И еще получу повышение рейтинга за пересечение неправомерных действий. Я уже так делал, и мне понравилось. Стрелять по мишеням в тире не так интересно, как пересекать неправомерные действия забравшихся идиотов. Так что я весь в нетерпении. Я даже специальные боеприпасы на этот случай приобрел. Разрывные. Чтоб... Ха, с гарантией. Ты что же, сопляк? Вздумал мне угрожать? Зарычал офицер в от злости. «Не то чтобы угрожаю, так?» «Слегка запугиваю?» «Тебе ведь страшно?» «Я прям вижу, как у тебя ручонки трясутся». «Правильно делаешь, что боишься. Хоть у меня и нет такого козырного жетона, высокого звания и раздутого самомнения, я просто рядовой гражданин Империи, который живет на планете Колдан с официальным статусом планета Каторга. А тут какой-то надменный упырь решил меня откровенно кинуть. Таких убогих я просто отстреливаю». В этот момент я встал. Офицер тоже встал и, выйдя из-за стола, схватил меня за ворот куртки. «Да что ты себе позволяешь, щенок!» Я знал, что в баре очень много камер, и они пишут в круглосуточном режиме. И это не считая посетителей, которые тоже врубили запись на своих нейросетях. Поэтому без напряга вытащил пистолет и приставил его к животу безопасника. «Прежде чем связываться со щитком, проверь, нет ли у него клыков. А вот сейчас я обвиняю тебя в домогательстве, чертов извращенец!» и у меня полный зал свидетелей. Руки за голову!» Ствол пистолета уперся офицеру в живот, и я взвел курок. Безопасник побледнел. Глаза офицера судорожно забегали. «Ник, не надо! Ты его убьешь! У тебя же всегда бронебойный в стволе! Мы его до медкапсулы по кускам не дотащим!» Спокойно сказала Элис. «Он мне не нравится, и он до меня домогался! Руки за голову и встать на колени!» АСБшник только попятился, но руки поднял. Все присутствующие в зале сейчас смотрели на офицера с ухмылками. «Эти твари довольно мстительные», — напомнил Бас из застойки. «Но ведь домогался же. Может, я ему все лишнее между ног отстрелю?» Сказав это, я перевел пистолет в область паха служаки. «То, что он домогался, мы все видели, но стрелять не надо. Пожалуйста, Ник. Мы все знаем твою репутацию. Но он все таки из службы безопасности». «Ну, хорошо». Согласился я, опуская пистолет с явным недовольством. «Пять миллионов. Сегодня. Завтра будет сильно дороже». Сказав это, я отошел назад, убрал оружие в кобуру и с облегчением плюхнулся на стол. Офицер опустил руки, весь мокрый от страха. Похоже на то, что он полностью поверил наш спектакль. Заметно побледнев, безопасник буквально вылетел из бара. Как только дверь за ним закрылась, все присутствующие, а в зале было человек сто, Разразились громогласным хохотом. Еще через час к моему грузовику подъехал погрузчик от посадочной площадки, где стоял корвет офицера. На мой счет поступили пять миллионов. Я с ухмылкой дистанционно разблокировал замки крепления в кузове грузовика. Капсулу забрали. Полученные деньги я перевел на счёт Элис, которая, как только получила перевод, тут же встала и громко сказала на весь зал. «Сегодня пьем за мой счет!"